«Мы служим потомкам Христа», — внезапно раздалось откуда-то сзади. Данила резко обернулся, пытаясь понять, где же он мог слышать этот голос. Над ним возвышалась грузная фигура человека с темным землистым лицом, черной бородой, в одеянии, похожем на монашескую сутану. «Катар! Тот самый темный посвященный, который говорил на встрече двадцати четырех, тот самый, что был учителем Нины». «Катар!» — прошептал Данила. «Две тысячи лет они хранят обет горя и личного страдания», — продолжал Катар. «Они не должны ни смеяться, ни даже улыбаться. Никогда. Да, мы темные, потому что мы делаем все, чтобы им легче было нести эту ношу, ношу страдания и искупления». «Никогда!» — не понял Данила, ощущая какую-то предельную абсурдность этого странного обета — «А что случится, если они все-таки не сдержатся?» «Война и смерть», — ответил Катар. «С кем? Какая война?» «На Данилу накатили страшные военные воспоминания, дыхание перехватило». «Вы когда-нибудь слышали о Карибском кризисе?» «О Карибском кризисе?» — переспросил Данила. «Это когда чуть было не началась Третья мировая война между США и Советским Союзом?» «Да, конечно, слышал». «Тогда чуть было не рассмеялась мать Марии», — сказал Катар. «Она была еще девочкой. Детей трудно удерживать от смеха». «Ерунда», — отрезал Данила. «Это просто политика». А когда в свое время, тоже в детстве, рассмеялась бабушка Марии, началась Вторая мировая война. «Бред! Не может быть!» — прошептал Данила. Так было во все времена. Катар не обратил на возражение Данилы никакого внимания. Но теперь с каждым поколением последствия нарушения обета становятся все более и более страшными. «Послушайте», — Данила недоверчиво посмотрел на Катара, — «что вы хотите сказать? Что вы являетесь оплотом мира и защищаете человечество? Я правильно вас понимаю? Но как же в таком случае все то, что вы говорили на встрече двадцати четырех? Когда вы врали, тогда или сейчас?» Там звучали прямо противоположные вещи. Вы обещали сеять панику и смуту, вселять в людские сердца страх и отчаяние. «Я говорил, что мы заставим людей желать прихода могущественной силы», — ответил Катар. «Силы, способные избавить их от бремени свободы и тягостной муки выбирать. Вот что я говорил». «И как это согласуется с тем, что вы мне рассказали про этих потомков Христа?» «Вы не понимаете», — Катар загромыхал низкими нотами. «Вы ничего не понимаете, Данила, это воля Бога, мы дети Божьи, и только Он знает, что будет для нас хорошо, а что худо, в чем добро для нас, а в чем зло. И если Он говорит Адаму, не вкушай, сын мой, плодов древа сего, Он делает это, заботясь о нем, как мать говорит ребенку, не суй руку в огонь, из любви, из сострадания, из чувства заботы но человек не слушает Бога, человек ценит свободу, которая есть проявление его неверия, его отступничества, ибо все предопределено. Это его грех, Данила, это грех. Но едва смог вымолвить Данила, «Ну что вам от меня нужно? Вы, Данила, помолчав, сказал Катар, Ищите то, что заповедал вам источник света, эликсир, «способные избавить человечество от страха смерти». «Но понимаете ли вы, что это... что? Вы ищете тайну бессмертия?» «Тайну бессмертия?» — Даниле показалось, что он ослышался. Но Катар продолжал. «Данила, вы не можете избавить человека от страха смерти, если есть смерть. И до тех пор, пока живет в людских сердцах страх смерти, нет и не будет спасения, вы знаете это». «Именно об этом говорил вам источник света, и поэтому вы не ищете истину, вы ищете тайну бессмертия. Знаете вы об этом или нет, но это так». Данила развернулся и уставился в иллюминатор. «Это какой-то бред. Это не может быть правдой. Я сплю. Мне снится сон. Страшный и абсурдный сон», — звучало в его голове. «Да, это просто сон. Сейчас я проснусь, и все будет как прежде. Не может быть, что я сам ушел от своих друзей. Не может быть, что я позволил себя выкрасть. Не может быть!» «Когда вы увидите Марию, вы все поймете», — сказал Катар, наклонившись к самому уху Данилы. От испуга и неожиданности Данила вздрогнул. Но когда обернулся, Катар уже отодвигал занавеску в хвостовой части самолета. «Что я пойму?» — крикнул Данила ему вслед, но ответа не последовало. Данила вскочил. «Надо догнать Катара», но путь ему тут же преградили охранники. Секунда. Данила почувствовал, как что-то кольнуло в руке. Картинка перед глазами поплыла. Веки отяжелели. Глаза сами собой стали закрываться. Тьма. Огромное палящее солнце стояло в самом зените. Вокруг белесое небо, а под ним, насколько хватало глаз, простиралась пустынная местность, серый песок, жалкая, слабая растительность, и где-то там, вдали, странный поселок с низенькими приземистыми домами. По левую руку на расстоянии многих километров возвышались горы, длинная гряда, словно волнорез, рассекающая бескрайние песчаные просторы пустыни. Данила оглянулся. «Где он? Как он сюда попал? Как выбрался из самолета? Где все? Марк, Катар, охранники, стюардесса? Что случилось? Авиакатастрофа?» Данила ощупал себя и с удивлением обнаружил, что на нем другая одежда, какая-то длинная до самых щиколоток рубаха и некое подобие плаща. Ткани грубые, выцветшие, бледно-желтые и оранжево-красные. Данила нервно одернул рубаху. Как он мог во все это одеться? И главное, когда это произошло? Бред какой-то. Оглядевшись еще раз вокруг, Данила сделал несколько неуверенных шагов в сторону виднеющейся вдалеке деревни. Ноги его тут же утопли в песке. Данила опустил вниз глаза. На ногах были какие-то сандалии-шлепанцы, пришнурованные к голеностопу затертыми кожаными жгутами. Боже правый! Мелкая дрожь пробежала по его телу. Только сейчас Данила понял, что с ним произошло что-то по-настоящему странное и даже страшное. Селение потрясло Данилу. Оно казалось абсолютной копией какого-то древнего доисторического города. Но этот город вовсе не выглядел разрушившимся или увядшим. Напротив, он казался вполне новым, ухоженным жилым. По улицам ходили люди, все они были чем-то заняты. Одни, завидев Данилу, здоровались с ним, другие просто внимательно к нему приглядывались, видимо, пытаясь понять, откуда взялся здесь этот незнакомец и что ему здесь нужно. «Иосия!» — раздался надрывный женский крик. «Иосия, перестань, перестань смеяться!» Данила повернул голову и заглянул за стену забор, примыкавшую к ближайшей полутораэтажной постройке, служившей, скорее всего, домом для целой семьи. За постройкой виднелся сад, несколько фруктовых деревьев и что-то наподобие грядок. В центре сада колодец, и рядом с ним небольшая беседка. В беседке стояла женщина в голубом платке, молодая, красивая, стройная, почти воздушная, Нагнувшись, она держала мальчуга на четырех или, может быть, пяти лет за руки и с какой-то странной, бессильной и смущенной злостью в голосе кричала «Иосия, перестань, перестань смеяться!» А мальчик продолжал заливаться звонким, чистым, завораживающим смехом. Незаметно для себя Данила улыбнулся. Несмотря на весь ужас своего положения, несмотря на неизвестность, растерянность и даже страх — Он вдруг улыбнулся, весело, счастливо. Данила сделал это без всякой задней мысли, без всякой цели, безотчетно, абсолютно спонтанно и естественно. Он улыбнулся, просто глядя на смеющегося мальчика. Улыбнулся так, как, возможно, не улыбался уже давно. Да, таким особенным, таким живым и чистым был смех этого мальчишки. «Вы пришли посмотреть на Иосию», — послышалось сзади. Данила обернулся и увидел рядом с собой мужчину, средних лет, с усталым, понурым, но благородным лицом. Высокий лоб, большие глаза, нос с горбинкой и окладистая борода. Волосы длинные, темные, густые, но уже с проседью. «Я?» — Данила оглянулся по сторонам и неуверенно показал на себя. «Вы мне?» «Проходите», — сказал мужчина и отворил дверь, ведущую внутрь дома. «Сегодня не самый удачный день, но вы простите нас». Я снова повторил Данила, понимая, что гостеприимный хозяин, видимо, принимает его за кого-то другого. «Проходите, проходите», — повторил незнакомец. Данила секунду мялся, стоя на месте, но потом, переборов смущение, сделал пару шагов к двери, наклонил голову, чтобы пройти через низкий дверной проем, и вошел в дом. Здесь было темно, в нос ударил странный... Приторно-солоноватый запах. «Он в саду», — указал незнакомец. «Дальше». Данила прошел сквозь сумра комнаты, вышел на улицу и оказался прямо возле беседки. «Ну, пожалуйста», — говорила женщина, срываясь на крик. «Я прошу тебя, Иосия, перестань смеяться. Нельзя. Ты слышишь меня? Нельзя». «Симон умер. Нельзя смеяться». Но мальчик продолжал смеяться, все тем же счастливым, беззаботным, завораживающим смехом. Услышав шаги, женщина обернулась. Очень красивая, тонкая, словно выточенное из слоновой кости лицо. В глазах стояли слезы. Она плакала. Впрочем, и во всем ее образе была какая-то неизбывная печаль, какая-то великая тоска. Увидев Данилу, женщина почтительно склонила голову и быстро отошла в сторону. «Не плачь, Мария», — сказал мужчина, пригласивший Данилу в дом. «Не плачь». «Я ему объясняю, Иосиф», — быстро шептала она, утирая льющиеся из глаз слезы. «Я ему объясняю, что он не должен смеяться, если кто-то умер. Но он не слушает меня, Иосиф, я не знаю. Мне страшно. Почему он смеется? Почему он смеется?» «Мария, не плачь». Данила растерянно переводил взгляд супружеской пары на мальчика и обратно. На этих двух шепчущихся друг с другом людей, Мария и Иосиф, родители Христа, смеющийся Иосия, Иисус, дрожь побежала по телу. Нет, нет, не может быть. Но почему, Иосиф, Мария смотрела на мужчину с удивлением и растерянностью? Он же добрый. Почему он смеется над смертью Симона? Почему? Позже, позже. Позже быстро проговорил Иосиф и, отстранив женщину, приблизился к Даниле. «Простите мою жену», — попросил он. «Сегодня утром Иосия играл с ее племянником, своим довоюродным братом Симоном. Мальчик упал, ударился головой и умер. Она не в себе, а ее сестра едва жива от горя. Простите ее». «Нет, нет, что вы, не волнуйтесь!» Даниле хотелось провалиться в эту секунду сквозь землю. «Перед ним Иосиф и Мария». И Иосиф просит у Данилы прощения за Марию, потому что она не в силах сдержать слез из-за постигшего их семью несчастья. Нет, не может быть. Это какое-то наваждение. «Это Иосия», — сказал мужчина и подошел к мальчику. «Вы можете поговорить с ним?» «Иисус?» Данила смотрит на юного, смеющегося Иисуса. «Это он? Сын Божий?» «Агнец, предназначенный к смерти на Голгофе?» «Господи, нет, не может быть!» Ком подкатил горлу. Данила видел горечь и тревогу в глазах Иосифа и Марии. Но знают ли они, какая участь уготована их малышу? Знают ли они, сколь тяжкую ношу ему предстоит принять? Знают ли, какая страшная и мучительная смерть ждет его? Мальчик перестал смеяться, но улыбка все же не сходила с его лица. Он смотрел на Данилу большими внимательными глазами, чуть склонил голову, словно бы что-то припоминая, а потом вдруг вытянул вперед руку и показал на Данилу. Даниил знает, почему Иосия смеется. Иосиф и Мария посмотрели на Данилу испуганно, словно он был посланником небес, принесшим то ли страшную, то ли благую весть. И вдруг, через какой-то один только миг, Страх на их лицах сменился радостью и надеждой. «Вы знаете?» — прошептал Иосиф. «Вы знаете?» «Я... я...» — Данила растерянно качал головой из стороны в сторону. «Я не знаю». Но Иосиф показал глазами на сына. «Иосия говорит, что вы знаете. Это говорит Иосия. Скажите же нам, пожалуйста. Мы с женой очень страдаем». Иосия постоянно смеется, но никогда не говорит, что его так рассмешило. Он смеется в храме, он смеется на похоронах, он смеется, когда говорят старшие. Ему все прощается, ибо он помазанник Божий, но все же... Все приходят смотреть на него, и все спрашивают, почему он смеется, ваш Иосия, когда другие плачут. Но у нас нет ответа. Как нам быть с ним? Он смеется, даже когда его наказывают. «Если вы знаете, почему он смеется, скажите нам, пожалуйста». Данила недоуменно посмотрел на улыбающегося Иосию. Он смотрел на мальчика, которому предстоит страшный путь к смерти. Он будет рассказывать людям о любви, а они распнут его. И тогда он скажет, обратясь к Богу, «Прости их, Господи, ибо не ведают они, что творят». А они не поймут, с кем он говорит» и будут смеяться. Как это страшно! — Я должен знать? — спросил Данила, садясь на корточки перед мальчиком и чувствуя, как ком сдавливает ему горло. — Ты знаешь, — рассмеялся тот, — ты знаешь! Иосия смеялся, а потом вдруг бросился к Даниле и повис у него на шее. — Ты знаешь, ты знаешь! — смеялся мальчик. Данила закрыл глаза. Странная щемящая боль в груди, в самом сердце. Слезы.